Глава 3. Размышления. Попрощавшись с Санычем, я двинулся на базу. Было, конечно, желание сперва двинуться в магазин и посмотреть, что можно из своего снаряжения и оружия обновить, но практически моментально откинул эту мысль. Первым делом нужно хорошенько все обмозговать и как минимум для себя решить, насколько мне нужна эта профессия с таким уникальным комплектом вещей. И стоит ли это тех проблем, которые свалятся на меня из-за этого? Если бы я был просто геймером, то, скорее всего, не раздумывал бы. У них ведь чем уникальнее вещь, тем более она для них желанна. При этом даже не задумываются, полезно для них это будет или нет. Но я не геймер, я просто человек, который тут специфически отдыхает и развлекается. Хотя, кого я обманываю? С момента встречи Телорна с его группой? Нет, даже раньше. Наверное, когда дал обещание Ирале. Или, может... Я остановился посреди улицы, полностью погруженный в свои мысли, пытаясь понять, когда же наступил тот переломный момент, после которого я начал добиваться поставленных перед собой целей и перестал просто развлекаться. И так и этак прокручивал у себя в мозгах пройденный мной путь в альфариме, но с любой точки рассуждения выходило, что буквально с первых минут я был охвачен азартом саморазвития, стараясь не уступать другим игрокам. Вел себя во многих моментах как пацан, который дорвался до виртуальной реальности и теперь хочет стать самым крутым. Появляется ощущение, что внутри меня что-то подталкивает к решениям максимально быстро развиваться, игнорируя большую часть моментов, которые меня очень сильно смущают в этой игре. Итак, у меня около полутора суток до начала рейда в лабораторию. За это время нужно по максимуму собрать интересующую меня информацию и хорошенько ее проанализировать. Хоть я и сам установил время начала нашего рейда и спокойно его могу изменить, но решил этого не делать, ведь я дал обещание Ралли вернуться сразу, как только смогу ее вытащить. А свои обещания необходимо выполнять. Или просто их не давать. Потом, когда вернемся из лаборатории, займусь накопившимися вопросами вплотную. Обрисовав для себя ряд целей, зашел в здание, где мы размещались. Практически на входе, которого я затормозил, погрузившись в свои мысли. Уже почти поднявшись на второй этаж, где мы располагались, услышал взрыв, а вслед за ним резкий вскрик кастры. Что именно было в этом крике, я не разобрал, но действуя исключительно на рефлексах, рывком преодолел оставшиеся ступеньки и буквально в два скачка оказался возле двери в нашу комнату отдыха. Практически не снижая скорости, вломился плечом в хлипкую пластиковую дверь, прикрывая второй рукой глаза и часть лица от случайных осколков пластика. Как только я преодолел столь незначительную преграду, сразу ушел в длинный прыжок вперед, гася инерцию при приземлении перекатом и выходя на колено практически возле оружейной стойки, где хранились пистолеты. Схватившись за рукоятки первых попавшихся пистолетов, разворачиваюсь на 180 градусов, меняя колено упора, и практически слышу, как трещит тазобедренный сустав от такого издевательства над собой. Все это действие занимает чуть больше секунды времени, и я замираю, широко раскинув руки, пытаясь максимально охватить пространство, где потенциально может находиться противник. Смотрю ошалевшими глазами на кварца и кастру, которые замерли в тех же позах, в каких находились, когда я ворвался в комнату, и сейчас смотрят на меня не менее ошалевшими глазами. Кастра стоит почти посередине комнаты, держит в правой руке ботинок, занесенный в замахе для броска в кварца, Ее цель в это время пыталась укрыться за висящей грушей Комната же была практически такая же, какую я ее оставлял Единственным изменением, бросающимся в глаза Были куски ширмы, догорающие на полу Все бы ничего Вот только Кастро, пока правой рукой пыталась запустить Столь интересный метательный снаряд в кварца Левой в это же время пыталась прикрыть верхнюю часть тела На которой абсолютно отсутствовала одежда Не зная, что у них тут случилось Но, похоже, я в данный момент лишний в этой комнате. Похоже, я не вовремя. Поднявшись, я направился на выход, внимательно рассматривая носки своих ботинок. И уже перед самой дверью добавил. «Простите, что помешал вашим брачным играм, но в следующий раз чуть тише орите, а то я уже подумал, что на нас напали». После чего шагнул за дверь. Выйдя в коридор, я уткнулся лбом в противоположную стенку и начал истерически подхихикивать. Не знаю, как кварц умудрился спалить ширму, да еще и в момент, когда она переодевалась, но, похоже, сейчас ему будет очень больно. Мои подозрения укрепил донесшийся рык злой кастры и несколько гулких ударов, последовавших за этим. М да Наверное, лучше мне быстренько смыться отсюда, пока разошедшаяся девчонка не решила и на мне отыграться». Я, конечно, командир, наставник и тому подобное, но за свою жизнь я запомнил одну непреложную истину. Разъяренной женщине на глаза лучше не попадаться. Либо пострадаешь сам, либо пострадает она. Зависит только от того, насколько ты к ней хорошо относишься. Тихонечко, стараясь не шуметь, я двинулся к лестничному пролету, откуда, чуть не врезавшись в меня, выскочили два бойца в полной экипировке. Остановив их в последний момент, завернул назад, убеждая, что все в порядке. вы уверены Не сдавался боец с нашивками сержанта. «Мы слышали крик после взрыва. Может, кому-то нужна помощь?» Уверен. Улыбнулся я ему в ответ. «Вот скажи, боец, ты женат?» «Эм, да. А при тут это?» «Да при том, что там сейчас практически семейные разборки. Вот представь, что бы твоя жена сделала, если бы ты ненароком спалил ее любимую блузку?» Сержант немного подвис, видно, представляя такую ситуацию, и его аж передернуло после чего быстро удалился, не забыв прихватить с собой второго бойца. Я же, вспомнив про Саргаса и Тилорна, сменил свое направление и зашел в мастерскую, где обычно обитали эти двое. Когда вошел, я сразу попал в этакую помесь лаборатории, мясокомбината и подсобки безумного алхимика. Рядом соседствовали разные центрифуги, молекулярные расщепители, ошметки органов разных монстров и самые обыкновенные перегонные аппараты. Я прям даже немного растерялся. Ведь я сюда заходил всего один раз, когда только затаскивали оборудование. Сейчас же я не мог узнать это помещение, как и Телорна, который носился между оборудованием в ярко-желтом халате и таком же чепчике на голове, из-под которого выбивались растрепанные волосы. Примерно посередине комнату перегораживало толстое бронированное стекло, за которым уже начиналось царство Саргаса с его взрывчаткой. Попытавшись привлечь внимание Телорна, я не добился успехов. Точнее, он меня заметил, но отмахнулся и, протараторив что-то невразумительное, побежал к прибору, который начал издавать писк. Пожав плечами, быстренько накидал ему письмо с предупреждением не ходить пока в комнату отдыха и, отослав его, направился к Саргусу через стеклянный тамбур с двумя дверьми. Сначала я не мог понять, зачем делать такой переходной шлюз, но когда за мной закрылась первая дверь и я смог открыть вторую, мне по ушам ударила тяжелая музыка, которая меня просто оглушила. Мало того, что по ушным перепонкам долбила эта какофония звуков, так еще и передвигаться приходилось как по минному полю. Такое чувство, что Саргас решил практиковаться по установке минных заграждений прямо у себя в мастерской. Осмотревшись и поняв всю бессмысленность своей затеи, сбросил ему письмо, аналогичное тому, которое отправил Тилорну, и вышел из мастерской. Оставалось единственное место, где я мог спокойно сесть и подумать. Поэтому, добравшись до лестницы, я поднялся немного выше и выбрался на крышу. Уместившись между небольшой тумбой вентиляции и бортиком, который опоясывал крышу, укрывшись таким способом от посторонних взглядов, задумался. Мне очень хотелось получить эту профессию. Прям все естество желало этого. Но та огромная масса проблем, которую эта профессия мне принесет, останавливала меня. Ведь, по сути, кроме уникального комплекта снаряжения, она мне ничего больше не даст. А вот проблем будет куча. Допустим, вопрос с псионической энергией я смогу решить через Крила, хоть пока я не представляю себе, как с ним связаться. А вот что несет за собой статус нейтрала, пока непонятно. Саныч не хочет открывать информацию, да и охота за мной явно начнется. А у меня подопечные образовались. Мне, конечно, плевать на все эти проблемы, но вот подставлять тех, кто мне доверился, я не хочу. Решено. Вернусь после рейда в лабораторию и сплавлю эту амуницию Санычу. Пускай у него голова болит. Лучше вообще без профессии буду, чем вешать на себя такой геморрой. Разобравшись с одним вопросом, перешел мысленно к другому, а именно к странностям в игре. Решил сначала выписать все по пунктам, чтобы ничего не забыть и не запутаться. Открыв блокнот, я уже собирался начать выписывать пункты разных странностей в этой игре, но меня отвлек значок входящего сообщения. Отправитель. Лекша. Текст письма. Связался я со своим человеком, он готов взяться за твою работу. Стоимость всего 10 тысяч. Но он еще просил передать, что если ты ему сейчас заплатишь 30 тысяч, он тебе даст очень важную информацию по твоей карте доступа. Как он выразился, информация, ну, очень интересная, и чем дольше заказчик ждет, тем менее интересная она становится. Если будешь переводить деньги, не забудь про мой маленький процентик. Хм, прям заинтриговал он меня. Если я правильно понял, у него есть какая-то крайне горячая информация. Вроде и сумма достаточно немаленькая, непонятно за что, но и терять информацию не хочется. Ладно, пока не проверю, не узнаю. Скинув письмо со своим согласием и отправив перевод с учетом премиальных лекши, поднялся и начал мерить шагами крышу в ожидании ответа, который пришел минут через пять. Отправитель. Лекша. Текст письма. В общем, перебрасываю его информацию дословно. Полтора часа назад один из кланов, обитающих в нашем форпосте, забрали у меня точно такую же карту доступа, уже расшифрованную и перепрошитую, чтобы давала доступ без запроса пароля. Только взломать доступ к системам безопасности не получилось, там слишком сложный алгоритм. Судя по шифрованию и некоторым мелочам в коде, есть все основания предполагать, что обе карты от одного объекта. Я этих... С... смешаю! Матерился я секунд 30, применяя всевозможные матерные обороты в отношении этих иродов. Подставы с этой стороны я не ожидал, хотя и должен был предвидеть возможность такого поворота событий. Так, ладно, нужно успокоиться, еще не все потеряно. При самом плохом повороте событий я опаздываю на полтора часа, плюс время на сборы. Не так уж и много, есть все шансы добраться до них раньше, чем они там все зачистят. Раскрыв почту, я максимально быстро набросал сообщение и рассылкой отправил ребятам. Получатели. Тилорн, Кастро, Кварц, Саргас. Текст письма. Тревога. Сбор 15 минут. Экипировка против дроидов. Плюс ПВП. Шанс ПВП 90%. Пока нюся перепрыгивая через две ступеньки на свой этаж, строчил еще одно сообщение, от которого зависел успех всей моей затеи. Если он не ответит мне до тех пор, пока доберемся до лаборатории, придется идти на один из двух крайних вариантов. Не хотелось бы их применять, ведь ни один из них ничем хорошим мне не светит. Уже врываясь в нашу комнату, я мысленно командой отправил письмо. получателя Александр Карфайер. Текст письма. «Очень сильно нужна твоя помощь. Я не прошу бойцов, потому что прекрасно понимаю, что ты их не дашь». Особенно на фоне того, что мне, возможно, придется вступить в бой с бойцами одного из кланов, зарегистрированного в твоем форпосте. Но мне надо помочь человеку, которому я обещал, что не брошу его. Скажи хотя бы, как мне можно не заработать красный уровень в случае столкновения с клановыми бойцами? Готов потом выполнить любую твою просьбу. Ворвавшись в комнату, застал кастру и Кварца, которые в срочном порядке подгоняли амуницию. Учитывая, что они в это время находились в комнате, им было проще всего. Из остатков былой роскоши в виде немеренного количества различной экипировки и оружия, доставшихся мне после логова бандитов, точнее, из того, что я отложил тогда на вырост, было сформировано несколько комплектов на разные случаи. Вот сейчас и был один из таких случаев. Кастр сменила свой легкий комбинезонный экземпляр потяжелее, но с более прочной броней и легким закрытым шлемом, предоставляющим возможность перейти на замкнутую систему жизнеобеспечения. Так что теперь, при большом желании, она на 15 минут может даже выйти в открытый космос На более долгое время, к сожалению, не хватит воздуха А вот новые ботинки я не узнаю Точнее, я их раньше видел, но выглядели они тогда немного по-другому Сейчас же у них толщина подошвы немного увеличилась И часть подошвы на носке имеет характерный отлив вороненого металла Как и треугольная вставка на пятке Кроме этого, она нацепила широкие браслеты, которые полностью закрывали предплечье от кисти и практически до локтя. Больше, на первый взгляд, изменений в ее экипировке я не обнаружил. Кварц же с последнего выхода сменил только дробовик, причем секунда три стоял и переводил взгляд с одного на другой, мучаясь с выбором. Брать тот же, проверенный, или новый с двумя стволами, с торчащими под углом магазинами, похожие на небольшие круглые крылышки. Сомнения его мне были вполне понятны. Оставленный в стойке дробовик был намного легче и компактней, позволяя быть более мобильным. А вот тот, который он взял, имеет больше боезапас и выше скорострельность, но, видимо, кварц вспомнил про потенциальное ПВП и решил, что повышенный урон важнее. Это все я успел заметить, мельком пробежавшись взглядом по ним, пока пробегал мимо, к своим вещам. Скинул себя обычный повседневный комплект, ни капли не стесняясь кастры. Сейчас не до этого. И начал спешно натягивать комплект одежды с арамидными нитями и полимерными уплотнениями. Раньше я его не использовал, потому как самостоятельно он имеет достаточно низкую защиту. В основном от проникающего и кинетического урона. Но вот как нижний слой под комплект брони с гидравлическими усилителями, до которого я дорос по уровню после стычки с дроидами, годился как нельзя кстати. Волпер, что случилось? Твое сообщение реально выбило из колеи. С короговоркой прозвучал кварц, разместивший на полу рюкзак и сейчас в спешном порядке набивавший его нутробой и припасами и разной необходимой мелочью. Сейчас Тилорн с Аргасом подтянутся, тогда я объясню, чтобы два раза языком не молоть. Кстати, где они пропали? Саргас у себя в мастерской, у него весь арсенал сейчас там. Перетащил, когда ты его на пару дней натолкнул. А Тилорн не знаю. Тилорн побежал к местным техникам, я его через дверь. Точнее, остатки двери видела. Клинилась Кастро, которая уже полностью собралась, так как была самым легко экипированным бойцом нашего отряда. Она стояла с небольшим рюкзачком литров на 20 за спиной. Быстро осмотрев себя, добавила. «Я готова». «Молодец. Беги тогда к Саргусу и пни его, пускай поторапливается. У нас времени в обрез». Она сразу же сорвалась с места и умчалась. Тем временем передо мной встал тяжелый выбор. Комплект брони весил достаточно прилично, немного ограничивая мою подвижность. И теперь стоило решить, какое оружие с собой брать. За пару секунд, прикинув все «за» и «против», решил вместо спаренного комплекса взять автоматическую винтовку с коротким стволом и два пистолета с возможностью вести одиночный и автоматический огонь. Ну и, естественно, не забыл про набор ножей. Саргас прибежал, когда я уже рассовывал гранаты и запасные магазины по специальным кармашкам, закончив набивать рюкзак уже снаряженными магазинами. Обычно я таскаю с собой патроны в пачках, они так меньше места занимают, но сейчас я не уверен, что у меня будет время набивать магазины. Обернувшись и заметив Саргаса, у меня брови полезли на макушку. Согнувшись в три погибели, он тащил огромный баул, раздутый во все стороны объемом, наверное, литров на триста. Я просто удивляюсь, как его еще не раздавило. «Саргас, мать твою! Ты что, со всей этой фигней решил в бой идти?» «Нет». Коротко и лаконично ответил он, и, сбросив баул на пол, начал в нём копаться, доставая разные элементы снаряжения. «Тут вещи?» «Не, успел модернизировать». «Ладно, давай быстрее, у тебя десять минут». Кивком головы он подтвердил, что услышал меня. Через три минуты мы с кварцем закончили комплектоваться и готовы были уже выдвигаться. Саргас тем временем уже надел свой комплект брони и крепил на него множество разных предметов, не все из которых я смог опознать на глаз. Так, почти готовы. Осталось только понять, где шляется Тилорн. Как бы ни пришлось без него выдвигаться. Но, как говорится, вспомни про... Хм... Человека. А вот и он. Тилорн заскочил в комнату уже полностью экипированный и готовый к бою. «Кого бить? Кого спасать?» Выпалил он сразу, крутя головой по сторонам. «Успокойся, пока никого бить не надо», — остудил я его порыв. «Так, объясню в двух словах, потому что времени в обрез». Убедившись, что все меня внимательно слушают, продолжил. «До встречи с вами, аккурат перед первой волной прорыва, я попал в одну очень интересную лабораторию. Как я ее нашел, неважно. Суть в том, что в этой лаборатории есть и скин, который, возможно, имеет полное самосознание, и, так сказать, душу». Тилорн хотел было что-то возразить, но я его прервал. Тилорн, я знаю, что в реальности все подобные эксперименты провалились, поэтому и говорю, что возможно имеет. Может, это просто хорошо прописанный неигровой персонаж или просто какой-то баг в кластере из кинов, управляющих сервером. Но при общении с ней был замечен полный спектр эмоциональных, мимических и психологических реакций, присущих живому существу. Да и согласно ее краткой истории, теоретически должен получиться уже не и скин, а полноценный разум. В общем, не суть важно Вопрос в том, что я обещал ее вытащить из этой лаборатории при первой же возможности. Мы готовились именно для рейда туда, но ситуация изменилась. Согласно полученной мной информации, пару часов назад один из кланов получил карту пропуск в эту лабораторию, поэтому мы сейчас выдвигаемся на максимальной скорости туда. Ваша задача — обеспечить мне прорыв через монстров до самой лаборатории. Внутрь я буду входить один, так как есть все основания предполагать, что там придется вступить в бой с клановыми бойцами, и у меня нет желания подставлять вас под получение красного уровня. Все ясно? Вопросы? А как же возможность оспаривать право владения? Не в нашем случае, перебил я Кастру. Во-первых, это право есть у официально зарегистрированных организаций, которой мы не являемся. Во-вторых, я не намерен давать им возможность захватить лабораторию. «Мне нужно первым добраться до центрального помещения, где находится информационный носитель с искином иначе есть шанс, что я не смогу ее освободить». «Так можно потом с тела поднять?» Это уже кварц. «А ты уверен, что пока будет идти бой, один или несколько бойцов не уйдут, унося с собой самые ценные трофеи?» Ребята притихли, размышляя о чем-то. Я тоже молчал, давая им возможность собраться с мыслями. Им хватило буквально с десяток секунд, после чего слово взял Тилорн. «Волпер, не знаю, как там обстоят дела, но мы идем с тобой до конца». «Нет». Для большей убедительности я отрицательно махнул головой. «Это не ваши проблемы. Не забывайте о том, что если получите красный уровень, начнутся проблемы с правоохранительными органами. Да и, скорее всего, доступ в форпост потеряете». «Волпер». «Ты недавно вправлял мне мозг по поводу моих решений и чрезмерной опеки. Сейчас же ты сам поступаешь, противореча своим словам. Так что мы идем с тобой до конца, и этот вопрос не обсуждается. Мы просто ставим тебя перед фактом. Ты в свое время поверил в нашу группу и поддержал нас. Теперь пришла наша очередь отплатить тем же. И не спорь». Обведя их взглядом, я увидел у каждого в глазах одну лишь решимость идти до конца. Хотелось, конечно, наорать на них, обложить матом, да даже при необходимости настучать по голове, чтобы они не занимались фигнёй. Но сейчас, в виде их взгляда, я понимал, что ничего из этого не поможет. Они просто молча с упрямством пойдут за мной. Поэтому мне оставалось только принять их решение. Хорошо. С трудом выдавил я из себя. Но быстро собравшись, продолжил уже нормальным голосом. «Тогда выдвигаемся». Кастро, головной дозор. Остальные за ней двумя парами. Первая пара Телорн и я. Первый номер Телорн. Вторая пара, кварц и сергас. Первый номер кварц. Двигаемся максимально быстро. Кастро, на тебе маршрут. Лови координаты. Монстров игнорируем. Вступаем в бой только в случае нападения. Готовы? Тогда попрыгли и двинули. Время дорого. Быстро проверив, все ли хорошо сидит и не звенит ли, где плохо подогнанная амуниция, мы выдвинулись с базы легкой рысцой. Теперь осталось лишь только успеть вовремя. Даже если Карфаер не ответит на письмо, я ее все равно вытяну оттуда. Зря я, что ли, 50 миллионов вложил».